«Да, кстати, а что сталось с Жозефом Ингу? Я не получала от него известий. Он у Бугенвилли?» «Да, он сделался тенью флоры, или вернее того, что от нее осталось. Вы представить не можете, как трогательна его верная любовь, не требующая ничего, счастливая уже тем, что ее терпит. Он часами на холоде стоит на кладбище, прятавшись за чей-нибудь памятник, и следить за ней, готовый броситься на помощь по первому зову. Эта роль все же больше подходит мужу, не так ли? Ему и самому нужна помощь, но он посвятил себя заботам о других сыновьях и работе в Академии наук. К тому же Флора, целиком погрузившись в свое горе, кажется, вовсе забыла о существовании мужа, поэтому Бугенвиль даже рад, что есть надежный друг, Незаметно наблюдающий за ней. Один за другим прибыли остальные гости Ронделлеры, сыном Жульеном и аббатом Ландье. Последний был в великолепной новой Сутане и в таком же новом пальто. Старый его наряд от длительного использования даже как-то позеленел. Новая же одежда буквально преобразила наставника жульена. Вслед за ними. Приехали маркиз де Легаль с женой и принесли с собой запахи, наряды и манеры старого режима, с которым супруги не пожелали расстаться. Революция отняла у них земельные владения, но они все же не эмигрировали, сохранили некоторое имущество и, главное, прелестный дом в Сент-Васте, и уже поэтому были счастливы. О чем же еще мечтать в их преклонные годы, как не о том, чтобы доживать свой век среди добрых друзей и привычных вещей. Маркиз очень любил позвоночника, пеплом жабо. Табак был одной из радостей в его жизни, а Маркиз так долго был лишен своей драгоценной травки. Маркиз прибыл в землении на тринадцати ветрах в великолепном расположении духа и тепло пожал хозяину руку. «Каждый приезд к вам — Наслаждение, мой дорогой друг, а особенно на праздник Рождества Христова. Ах, какие же славные обеды устраивали вы раньше! Да, ряды наши, конечно, поредели. Бедная маркиза Д'Аркур, а наша дорогая Жанна Д'Юменсельдо, не говоря уже о вашей несчастной супруге, поистине великая женщина. Сколько горя! — вздохнул он, — а рука, незаметно для него самого, потянулась к подносу, который держал подошедший Валентин. Оставив его потягивать шампанское, Тремен подвел маркизу к одному из кресел, расставленных возле камина. В этом кресле как раз любила сидеть мадам Дюменсильдо. На мгновение Гио вдруг явственно увидел ее. Он часто вспоминал этих благородных дам, которые, по сути, помогли ему когда-то войти и вписаться в высшее общество — Обе Обеих больше не было в живых, и никто не мог заполнить эту болезненную пустоту. Имена их были занесены в печально известный список валонской группы, составленный зловещим Ле Карпантье в 1794 году. Их особняки были разрушены, разграблены, но все же первоначально закреплены за их владельцами, которых каждый день и в любую погоду заставляли выбираться из дома и принимать участие в общественных трапезах, устраиваемых на замковой площади. Но однажды их, обеих, больных, вытащили из постели и отправили в Париж. Боясь, что женщины умрут раньше, чем зайдут на эшафот, их поместили в кабриолет, все же несколько более удобный, чем повозки, в которые затолкали 17 их друзей по несчастью. Маркиза Даркур и Жанна Дюмэнсельдо были, как-никак, личным трофеем для Карпентье. Их не казнили. Волонская группа прибыла в столицу 10-го Термидора. Только чтобы был убит Робеспьер, пришел конец террору. Но все же палач ла Сделал невозможное, чтобы заполучить их головы. Дамы были заключены в тюрьму, потом предстали перед революционным трибуналом. Но члены трибунала стали теперь более осторожными и всех оправдали. А Лекарпентье вскоре последовал за своими жертвами. Его поместили в самую страшную морскую французскую тюрьму — бычий замок, омываемый водами Марлекской бухты.